«Да вы пейте! Что я, не понимаю, что ли? Такую работу на трезвую голову! Не приведи, Господи!» Говорил наш часовой, спуская на веревке со стены пузатую баклажку с вином. Люди Каспера из похоронной команды были простыми мужиками, согнанными из ближайших сел. Зла на них у солдат не было, а таскать обгорелые трупы, сами понимаете... При этом мало я даже не успел объяснить часовым, что велело сделать тётя Элли. Они и сами, будто её мысли прочли. Я отозвал в сторону троих и проинструктировал, словно на стену двух баб. Бабы, причитая, начали упрашивать похоронную команду разыскать их сыночка, который со стены в огонь упал и отнести к воротам замка. кого-то отнесли, нашего или нет, сказать было трудно. Солдаты тем временем рассказывали мужикам, как проходил бой, и почему у Каспера ничего не вышло. Спирт наши солдаты в шутку прозвали драконий манчуи, а люди Каспера и поверили. Мы с отцом смеялись до слёз, и Уортон спьялся, и Стефан А тут я и сказала, что пусть они так и думают. У нас этого много, объяснили противнику солдаты со стен. Вину развязала языки, и мужики из похоронной команды рассказали, что после боя недовольных было очень много. И Каспер десятёр их посадил на кол. Сказал, что если бунтовать, вздумают каждого 10 на Колпосадит